Глава 14 Сначала я думал из пополнения привлечь к операции всех тех, кто прошел оба отборочных тура, но, поразмыслив, решил взять с собой только корпорала Шушунина и вахмистра Сороку. Первого за то, что толковый, а второго есть в нем что-то. Ну и стрелят неплохо опять же. Да, и Бабанова еще, конечно, тоже. Нельзя на серьезный выход большой процент новичков брать. За ними ведь и присматривать кому-то надо. Пока мы собрались, пока нас переправили на другой берег, мы, кстати, шли во второй волне. Пальму первенства пришлось уступить взводу поручика Сухонина, которому предстояло неведомыми мне горными тропами пройти на ширяев Буерак и организовать наблюдательный пункт на горе Стрельной. Так вот... Когда мы, наконец, переправились на правый берег, стало совершенно очевидно, что засветло до места нам никак не добраться. Идею выдвигаться немедленно и заночевать где-то в пути я отмел как рискованную. Я, понятное дело, не боялся никаких внезапных нападений на нас со стороны беглых каторжников. Просто часть войск спереду ночи оставалась еще на левом берегу. А передвигаться без Синюхина по незнакомой мне местности, хотя бы даже из карты, я смысла не видел. Сверну в темноте куда-нибудь не туда. Потом все равно придется ждать до утра и возвращаться. В итоге и времени не выиграю, и дело не сделаю. Вот и выходит, что лучше заночевать здесь. Ну а уж с рассветом, или как капитан решит, двигаться в функт назначения. Туда, откуда нам предстоит идти по следу беглецов, который наверняка уже простыл. Ладно, дойдем, увидим. Дошли мы к полудню. По дороге в паре деревень Спиридоновича ставил по корпоральству. Я уже начал беспокоиться, что так у него людей надолго не хватит, но, оказывается, он это не из расточительства так поступил, а из опыта. Приходилось ему в здешних местах и погони устраивать, и засады. Только не в таком качестве. Тогда он помоложе был, поретивее, и в чинах, не вы таких. А сейчас у него есть я, не такой уж юный, не столь резвый, как бы всем нам хотелось, и прочее, прочее. Короче, ваш выход, товарищ поручик. Сначала дознание. Командир конвоя, немолодой же прапорщик, в зеленом, кстати, мундире, в избежании, так сказать, усугубление ситуации, решил подзадержаться в данном населенном пункте, предварительно разместив остальных подопечных в самом большом деревне Сарая, под охраной, само собой. Плановые остановки, согласно маршрута следования, этапируемых заключенных здесь не предполагались в принципе, вследствие чего специализированных помещений в деревушке не имелось. Трудно представить во всех деталях, как несказанно рад был этому местный староста, ведь именно он владел той самой сельскохозяйственной постройкой, которая сейчас играла роль даже не арестанской казармы, а скорее изолятора временного содержания. Экспресс-опрос свидетелей не просто не дал никаких результатов, то он вообще все запутал. Показания разнились вплоть до полной противоположности. Что-то тут было очень крепко не так. Вроде бы все случилось на глазах у людей, но никто ничего не видел. То по убегающим стреляли, то нет, то прапорщик собирался в погоню за ними, то не собирался. Единственное, в чем все сходились, мы и так знали. Два десятка каторжников убили двух солдат и, завладев ружьем с боезапасом, скрылись в северо-восточном направлении. Когда же всех участников событий собрали для проведения следственного эксперимента, все как один лишились уверенности в себе, речь их перестала быть связной, не осталось ни единого осмысленного взгляда, несли какую-то чушь про Гошу Колотова и Ерошку Макотова. Если с Ерошкой мы, со Спиридонычем и другими бойцами нашего отряда совместными усилиями еще как-то разобрались то про Гошу Колотова ничего вразумительного никто не сказал. Ерошка Макотый оказался великим бандюганом древности, Ерофеем Окрым, в чем-то по своим деяниям напоминавшим нашего Степана Разина. И если верить преданиям старины глубокой, то уже где-то в горах закопал клад. Правда, связи с нашей ситуацией я так и не уловил. Да, еще одно интересное обстоятельство заставило меня обратить на него особое внимание. У всех узников на ногах имелись кандалы, но бежали они, по словам все тех же очевидцев, так быстро, что догнать их не представлялось возможным. И вот, как это все понимать? Списочный состав сбежавших? Попробуем. Имена, фамилии, род занятий, сроки, все. Фотографии нет. Словесных портретов тоже. Сроки ссылки почти у всех навечно. Ну, ясно тогда, что это они избежали. Непонятно, почему именно здесь. Может, решили найти клад ерушки мокрого и начать новую жизнь с новыми именами? Начего бы и нет. Правда рискованная. Я бы, если бы точно не знал, где нужен этот клад искать, даже пробовать бы не стал. Тем более, когда менты на хвосте. Ну, не менты, конечно, но все равно погоня. Да еще такая, что когда поймают, мало не покажется, даже очень жадным. А с другой стороны, терять им нечего, и второго шанса уже не представится. Батер рванули. Что ж, раз уж другие версии все равно отсутствуют, будем придерживаться этой. Совещаясь с начальством в лице, Спиридоныча. Я сказал, что принял решение производить преследование в пешем строю, а не верхами. Ну а чего? Тут лес, горы, овраги. Какие лошади? Да, и беглецы тоже пешком, еще и в кандалах. О, кстати, а где они могут воспользоваться услугами кузнеца? Отлично. Два противоположных направления. Два — это если они не придумают сделать крюк и пересечь тракт. Для таких маневров нужно быть либо совершенно тупым, либо безумно дерзким. Интересно, к какой из этих двух категорий относятся люди, совершившие побег в столь неоднозначных условиях? Спиридоныч был категорически против. «Пока можно ехать верхом, так и надо поступать. А все эти пластунские выпендросы хороши только в совершенно непроходимой местности. И еще». Мы на текущий момент отстаем от них дня на два, вот и нужно догонять, а иначе уйдут. Я возразил ему тем, что наши клиенты, судя по всему, именно туда и стремятся, в эту самую непролазную глушь. И вот куда мы своих лошаденок денем, когда придется, например, лезть в горы? Этим вопросом сильно озадачить задаче обо мне не удалось. Моментально в мое распоряжение было выделено отделение серечи корпоральства из состава четвертого взвода, типа полезенный на ответственный круче. Они, конечно, наших постерегут. Опять же, случись нужда разделиться, какая-никакая подмога. А то ведь беглецов два десятка, нас же только тринадцать. А тринадцать в нашем случае число несчастливое. На них на всех не хватит. «Сам же он тем временем отправит пару корпоральств на перехват, ну, туда, где наши клиенты расковаться могут, ну, и несколько конных разъездов по тракту, а там, глядишь, и Сызранский подоспеет, тогда вообще весь заповедник на глушняк перекроет. Я помню, тогда еще поинтересовался у него, какого, так сказать, икса мы вообще приперлись, если в Сызрани свой гарнизон имеется». И что, вы думаете, оказалось? Оказалось вот что. Во-первых, это совсем недалеко от границы, зоны ответственности нашего полка. Во-вторых, товарищ полковник рассудил, что кто злодеев изловит, тому и спасибо от губернатора. Не исключено также, что и царь-батюшка одарит чем-нибудь. Важный момент. Благодарности от начальства раздаваться будут сверху вниз. Что это значит? — а вот что, для самодержца, или как он тут называется, Беглецов изловил не поручик Кукушкин, и даже не капитан Синюхин. И уж тем более не их непонятные пластуно-драгунские бойцы. Поймал их конец Семихватов, для которого, в свою очередь, героем будет выступать, в случае нашей удачи, полковник Ватулин. Ну а уже если не мы отличимся, а Сызранские то тогда, понятное дело, уже ихнему полковнику респект и уважуха от его светлости. Если мы на этом берегу беглецов поймаем, щаверева благодарность, если на том берегу казаки или кто они там, то Егор Силычев, ну и так далее. По правде говоря, мне тут аж дважды довелось убедиться, что про отличившихся в серьезных заварушках подчиненных начальство не забывает. Я уж и не знаю, как они там это все наверх сообщают, но сообщают, факт. Иначе, как бы мне тогда из прапорщиков в поручики выбиться удалось. Спиридонович тоже сделал предположение о возможности производства меня в капитаны, Буде удача окажется ко мне благосклонна. Заманчиво, конечно. Вот только деляш шкур неубитых медведей — это не наш метод. Или не метод, а принцип или подход. Ну, рано, короче, дырки в погонах сверлить. За то самое время отправляться на поиски. Поскольку служебным собаководством в этом мире никто еще не озаботился, придется мне прикинуться чингачгуком и, собственно, лично взять след. Правда, для этого большим змеям быть совсем не обязательно. Представляете, как должна выглядеть нескошенная трава в том месте, где по ней гурьбой пробежали двадцать человек в неснятых ножных кандалах. Даже через три дня это все еще самая натуральная дорога. И, как почти сразу выяснилось, не мне одному так показалось. Пахом Бабанов, парень которого я включил в состав группы, только за то, что он товарища своего на марш-броске не бросил, оказался очень толковым следопытом. Наверное, даже получше меня. Уж не знаю как, но он сразу определил интересную вещь. Человек 7 бежал впереди, плотной группой, а остальные очень разрозненно за ним. Что нам это дает? Означает ли это, что в плотной группе у нас основные фигуранты, а остальные, как тот Василий Алибабаевич, всы побежали, я побежал? Если так, то вскоре нужно ожидать разделения наших беглецов на фракции. Я надеюсь, они не собираются бегать в этих местах совсем уже поодиночке. Не хочется группу дробить. Имеется у нас хотя бы пара раций для переговоров. Короче, идем так. И вот, мы идем, вернее, едем. Бабанов, поставленный мной в голове группы, уверенно держит след. Говорит, что эти пока идут все вместе. Можно даже сказать, что они бегут, правда, с поправкой на кандалы, Но поспешают сильно. Так правильно. Им сейчас как можно дальше отойти надо. Вот они и отходят. Прямо туда, где лес грозит преградить нам дорогу. Вот. Вот о чем я и говорил. Вот оно первое препятствие. Получится лошадкам через него пройти. Или сейчас и отправим коняшек вместе с подразделением усиления назад товарищу капитану. Через пару километров моих переживаний как раз на опушке леса у преследуемых обнаружился первый привал. Я и Бабанов скоренько оглядели периметр, но не нашли ничего судьбоносного. Судя по всему, каторжане здесь шибко не разлеживались, так, чутко отдышались и дальше поперлись. И поперлись они, снова имитируя легкий бег». «Пока они там бегут, мы тут слегка перекусим, а то раньше этого времени не выпало, и у нас, и у сопровождающих драгунов. Заодно и подумаем, как нам быть с лошадьми. Командир, прикомандированный к нам командой бойцов, корпорал Быков, заверил меня в коне проходимости данного редколесия. Только сказал, лошадей в поводу вести придется. Ну, это мы сможем». Насколько, однако, продлится такой порядок движения? В смысле, большой ли лес? Таких подробностей не мог мне сказать ни один только Быков, а остальные тоже затруднились с ответом. Что ж, гляну на карту, хуже не будет. На моей карте ширина лесополосы составляла километра 3-4, и даже имелась дорога, идущая сквозь лес, просто с нашего места нам ее пока не видно. Но это на карте 21 века, а как в действительности? Дорога реально существовала. Больше того, наши фигуранты именно по ней и двигались. Это хорошо. А куда они потом рванут? Судя по карте, там у них может появиться возможность завернуть на Маркваши. Не завернули. Тут долинка такая с километр шириной и длинная, а вдоль нее лес. Вот он, как бы и не просто лес, И как бы не просто вдоль, а словно бы это овраг такой. Долинка это типа дно оврага, а лес он как раз типа на склонах. Только склоны название одно. В смысле уклон так себе, но в целом овраг оврагом. Овраг, а не шерявский ли? Не среда, то что это нам дает? Из него ведь много куда можно свернуть. Ну, посмотрим. Еще один привал, тоже в лесу. Здесь они провалялись подольше, наверное, решили, что уже достаточно оторвались, но и отсюда не ушли. Северо-восточное направление движения теперь все больше и больше отклонялось к востоку. Часам к шести мы обнаружили стоянку, по всем признакам напоминавшую ночевку. Странно, мы ведь прошли всего километров 10-12, максимум 15, а уже началась стоянка. Походу, со скованными ногами не особо побегаешь. И да, после стоянки они все еще не разбрелись, а идут все вместе. Что ж, пойдем дальше и мы. Еще один привал. Теперь они уже на бег не переходят, просто идут. Даже, правильнее, наверное, сказать, бредут. Мы, кстати, тоже подустали. Да, и тем уже. Значит, теперь наша очередь располагаться на ночлег. Ох, какой дивный закуточек. Опушка леса сформировала хитрый сгиб. Если в нем разместиться, то из долины нас видно не будет. То, что доктор прописал. Чудесно! Тут и заночуем. Попытавшимся насобирать хвороста пришлось делать внушение. На дворе лето, тепло, следовательно, необходимости греться у огня. Нет. Еда у нас существует в виде сухого паяка. Поэтому разогревать ее не обязательно. Какие еще имеются причины демонстрировать наше местоположение? Мы разбитники зверей? Нет, нет, нет. Самый опасный зверь в лесу это человек с ружьем. И где он сейчас, этот человек? Мы ни малейшего понятия не имеем. Вполне возможно, что он со товарищей совсем рядом. Засел в кустах и наблюдает за нами. Вот а мы ему еще и подсветочку дадим, мол. Тут мы, родимый, заходи на огонек, не стесняйся. И, кстати, а кто-нибудь в курсе, как такой подсказкой решат воспользоваться люди, хладнокровно убившие двоих солдат? Никто? Ну, тогда будет вам сказка на ночь, дорогие товарищи пластуны. И вы, господа драгуны, тоже послушайте. А пока... Дабкин, Шапошников, вы слева... «Русанов, Корягин, вы справа. Осмотреть место сожжений на 70-80 вокруг. И поаккуратней там. В смысле, скрытно. И это, без необходимости в бой не вступать, особенно с превосходящими силами». Я оглядел направленный в дозор бойцов. «Так, давайте-ка, попрыгали. Кондра, чего у тебя там гремит? Ну-ка, быстро устранить. И чтобы никаких внепосторонних посторонних звуков во время движения». Его ручтит, если готовы, идите. — Служ, ваш брочь! — я аж Русанов, твою мать! Че так тихо? Че не во всю глотку? Уж от кого-кого, от тебя точно не ждал. Я обвел глазами остальных. — Так, всех касается. Мы сейчас в рейде. — Где? — не удержался сметанин. — В реде, повторил я. — Не в гарнизоне, не на походе, а осуществляем скрытное преследование противника. Играем и в догонялки, и в прятки одновременно. Это значит, что вести мы себя должны как можно тише и незаметнее. Превращение к старшему по, званию, э, по чину, стало быть, никаких строевых приемов не выполнять, и вообще вести себя так, чтобы наблюдатель со стороны по вашему поведению ни в жизни не догадался, кто тут у нас командир. А кто это тобой? Это, понятно? Так кто же то ваш брат? Что за люди? Шашонин, Агафон, как тебя там, по матушке? Корпорал завис. По бачушке Митрофаныча, по матушке Лукериона, а поштонова ваш брат? Я про то, Агафон Лукериевич, что обматерить тебя надо и крыпко обматерить. Я только сейчас говорил, чтобы никто, никаких старых стоек не принимал. И даже объяснял, почему. А ты чего вытворяешь? — Ты, Гафонька, и Фрянчот -то не того учудил, — попенял ему сорока. — Его высокобродие вот так вам велел эдакту не тянуться. А ты чего ж? — Виноват, ваш бродь! И снова вытянулся. — Семен, Семеныч! — качая головой, проговорил я. И остальные просто заржали. — А ну, цыть всем! — громким шепотом приказал сорока. — Супостат слышит. — А ты, Агафон, и впринем дождёшься. И он погрозил корпоралу кулаком. Народец прималк, а я тихо, почти по-стариковски произнес Егорыч, бери корягина и идите уже. Ответом не был шёпот сержанта. — Слушай, ваш брочь, айда, Титка, да не шуми, смотри. И они удалились. Я повернулся ко второй паре. — Ты, Кондрат, еще разок попрыгай? — Он попрыгал. — Ну, все. Так же тихо, как и в первый раз сказал я. Теперь и вы идите. Они тоже пошли. Подойдя к прикомандированным, я обратился к корпоралу и спросил. — Вы насчет костров, шума и строевых приемов все поняли? Быков замешкался с ответом, но все же, собравшись, негромко произнес. — Точно так, ваш брось. Все поняли. Костры не палить, во фрунт не тянуться, ну и разговоры, пустопорожнее не балабонить. — Молодцы! — похвалил я. — Ну и по сторонам тоже поглядывайте. Мало ли что. Тан кивнул и вернулся к своим. — Ты думаешь, они здесь и могут на нас напасть? Подойдя ко мне почти вплотную, поинтересовался Сметалин. — Расслабься, Дим, — ответил я. — Нет здесь никого. — А зачем тогда? — Он не договорил, и повисла пауза. — Дима, друг, нужно вырабатывать в бойцах полезные привычки, а упражняться всегда лучше в безопасных условиях, даже если они максимально приближены к боевым. Приданный группе медик помотал головой, отгоняя на вождение. — Не пойму я тебя что-то. Я усмехнулся. — Пахом! — позвал я Бабкина. — Как думаешь, где сейчас наши беглецы? Борясь с желанием принять строевую стойку, следопыт все-таки превозмог себя и, встав непринужденно, но прямо, озвучил свое мнение. — Они, Ваш вороч, дальше пошли. Мыслю на в боярак подались. — Я повернулся к сметанину. — Видишь? У того на лице отобразилась нешуточная работа мысли. — Так если тут никакой засады нет, для чего ты людей отправил ее искать? — Ну, во-первых... Если я думаю, что засады нет, то это совсем не означает, что ее действительно нет. Улавливаешь мысль. И не дожидайся, ты это продолжил. Во-вторых, людей я отправил не засаду искать, хотя и это тоже, а местность вокруг осмотреть, и что они при этом обнаружить смогут, предугадать невозможно. В-третьих, такое осмотр места стоянки, заметь, не только ночной, но и длительной дневной, Делаются каждый раз. Каждый раз. Сейчас они пошли, а на следующем привале ты сходишь. Все должны через это пройти и знать, и уметь такие вещи должны на раз-два, как отче наш. Как что? Вот, блин, никак не привыкнул. Очень хорошо обязаны уметь все. И рядовые офицеры, понял. Мандры, ну если я ваш походный лекарь, «То мне-то тогда зачем?» «Ты в первую очередь не лекарь, а офицер, во вторую пластун, и только после этого всего доктор». «Поправь меня, если ошибаюсь. Ты же еще недавно числился командиром взвода, так?» «Он кивнул, а я продолжил. Ну а раз так, то в любой момент, как старший по чину, и офицер должен быть готов принять командование группой на себя». А не то глазом не успеешь моргнуть, как окажешься в подчинении. И хорошо, если у сержанта. Я понятно объясняю. Хочешь и из меня пластуна сделать? И вот что ему ответить? Знаешь, Дима, а было бы неплохо. Да то, мало ли, вдруг приключится что-нибудь эдакое, а у нас раз и на одного пластуна больше. Ага, без меня, стало быть, каторжан ловить некому. «Ну, знаешь, я вот тоже не самый большой любитель подобных развлечений, однако же здесь, если Родина устами полковника Ватулина приказала каторжан ловить, значит, будем ловить, потому как больше некому. Или ты думаешь, что это они нас поймают?» «Нет, не думаю. Но ты же сам говорил, что не уверен в отсутствии засады». Я покачал головой. «Дима, Дима, ты бы сам на их месте попытался бы напасть с одним единственным ружьем на хорошо вооруженный отряд отборных головорезов, как раз по твоей и присладных. А ты? Дим, да я бы не просто напал, я бы еще и перебил вас всех, но это я. То, что ты вояка хоть куда, это мы знаем, а вот они нет. И все ты взял, будто среди них такие же ухарения сыщатся, а? Таких, как я, нет». «Ну и ладно, они ночью подкрадутся и сонных перебьют!» Свинтанин сказал это так, словно вводную на экзамене выдал. «Дима, если ты помнишь, у них на ногах тяжелые цепи. Ну, хорошо, не очень тяжелые, но от этого не менее железные. А железо, знаешь ли, имеет свойство позвякивать при ходьбе. Ты умеешь беззвучно ходить в подобной экипировке? Я вот нет». — Думаю, и они тоже. Но ход-то их мысли мне нравится, поэтому третья вахта твоя. — Что? — Ночью будем дежурить по трое в четыре смены. Третья твоя. — И что я должен буду делать? Я ж присвистнул. — Ну ты даешь! Ты что, в карауле никогда не был? — Караульную службу я не один десяток раз правил. Обиженно, подобрав губы, произнес подпоручик. — Но то караул, а здесь лес... Вот я и спрашиваю тебя, каковы будут мои обязанности подобной диспозиции? За ужином расскажу. Он кивнул головой в знак готовности подождать и отошел. Для бешеной собаки и семь верст не крюк. А мы хоть и играли сейчас роль гончих, но тревожных симптомов ни у кого из стаи не наблюдалось. Или мы не стая, а свора. Ну, как бы там ни было, выдержки пока хватало всем. За ужином я сообщил всему личному составу, каков будет порядок несения, назовем это, действа дозором в темное время суток. Факт освобождения от данного вида наряда драгунов из корпоральства Быхова его бойцов обрадовал, а мы их наоборот. Но спорить не стали. Так побурчали малость. Простого объяснения положения дел тем, что у них своя задача, а у нас своя, оказалось вполне достаточно. Еще я рассказал пару стандартных историй про вырезанные до последнего человека заставы. Стандартные — это, конечно, не то слово, которое стоит применять для описания подобных событий. Но сколько раз за девять лет службы мне не доводилось слушать, как командиры увещевают солдатиков, всегда описывается одна и та же история — Может быть, речь идет об одних и тех же событиях? Просто рассказывается это разными людьми на разные лады. А может, действительно, все всегда происходит по этой схеме. Только в одних случаях засыпает часовой на посту, а в других — дневальный, в казарме. В итоге весь личный состав тихо перебит во сне. И все это из-за одного единственного разгильдяя. Я объяснил функции нашего ночного дозора, Распределил людей по сменам, назначил старших и, оставив за собой вторую вахту, скомандовал отбой. «Этё ж, Пахомка, ни в одну очередь не попал!» — удивился Пеньков. «Не по уставу, конечно, но недосказанности в группе быть не должно. Харитон, ему завтра весь день следы высматривать, поэтому он нужен мне хорошо отдохнувшим, понял? Так точно, Варварь, ты еще давай вскочи» да во фрунт вытянуть, а то не по артиклю, как-то напомнил я бойцу. — Виноват, ваш брат, уже тихо и спокойно ответил тот. — Смотри у меня, — беззлобно произнес я, — все, кому на фишку те заступают, остальные спать. Еще с вечера я обучил пользованию фонариком и руководившего первой сменой буродольского сержанта Русанова и остальных ночкаров. Но запретил не только включать, но и вообще доставать его без необходимости. Под необходимостью подразумевались явные признаки приближения к лагерю кого-нибудь враждебно настроенного или чего-то подобного. Мало помалу лагерю снул, я тоже. Положенный срок русанов разбудил меня и доложил, что все в порядке. Пеньковые бабки на тоже подняли. Фонарь из руки Егорыча перекочевал к гефрайтеру, а я достал свой. Ночи в лесу темно, хоть глаз коли, но нам смотреть и не надо, нам надо слушать. А звуков в лесу хватает, даже ночью. Ветер шумит в ветвях деревьев, птицы покрикивают. Крики птицы — это вообще самая подозрительная штука. Как, по-вашему, разведчики сигналы подают? И если и были поблизости какие-нибудь разведчики, то никак они себя не проявили. Я уже думал, что и наша смена пройдет без происшествий, как вдруг метров пятнадцать от меня вспыхнул фонарь. Я про себя чертыхнулся. Бабкин, ну вроде бы немало дитятка, чтобы в игрушки играть. Значит, случилось у него что-то? Стараясь не производить никаких звуков, я подобрался к Гейфрайтеру. — Чего у тебя? — прошептал я. Он дернулся, словно не ожидал моего появления, и моментально направил фонарь на меня. — Твою мать, Гефрайтер, убери свет! Охренел совсем! Бабкин погасил фонарь. — Чего у тебя стряслось? — сдвигаясь чуть в сторону и, держа пистолет наготове, повторил я. — Кажись, есть кто-то там, — ответил Гефрайтер и показал рукой, в том направлении, в котором только что освещал местность. — Показать-то он показал, а толку? После того, как тебе в кормешной тьме посветили прямо у глаза десяткам светодиодов, а потом темнота снова резко вернулась, различать какие-либо предметы крайне затруднительно. «Свети туда, я посмотрю», — сказал я бойцу. Он зажег фонарь и поводил немного лучом. «Где это там, ваш броть?» «Ну, за ваш броть я ему еще пистон вставлю». А сейчас, не увидев там ничего подозрительного, я достал свой фонарь. В луче моего света почти сразу обнаружился нарушитель спокойствия. Им, понятное дело, оказался никакой не Хаджана Средин, а самый обыкновенный Ёж. Он заторопился покинуть место с аномальной сменой дня и ночи, а я поводил лучом еще немного. Больше ничего подозрительного не выявилось. «Ложная тревога!» — прошептал я. «Ну, ты молодец. Почти все правильно сделал. Гаси фонарь». «А чего не все, ваш бродь?» Также шепотом поинтересовался Гефрайтер, выключая свет. Вот, например, ваш бродем меня обозвал. Я же говорил уже сегодня про рейды». «Ах, да, точно, точно. Виноват ваш. Он вовремя спохватился. Виноват. А еще ты меня демонскировал перед возможным противником. Нахрена ты светил на меня?» чтобы меня половчей пострелить можно было. Штрухнул я малость. Случилось чего, донеслось слева. По всем косвенным признакам это Харитон. Нормально все, успокоил его я. — Ёжик, зараза! — сообщил товарищ Бабкин. — Шуршит и шуршит в траве. А ты поди разбери, кто это пожаловал. Разбудили меня уже только утром. Четвертая смена. Ничего у них не произошло, даже ежики не забредали. Просто пора вставать, вот и все. Я с сожалением отметил, что за ночь небо затянуло тучами, и вероятность выпадения осадков в виде дождя составляла процентов 90, если не сказать больше. Мы тронулись. Только мы объехали выступ леса, за которым так удобно спрятались вечером, как на дне врага блеснуло небольшое озерцо. Вот она. А ведь на карте-то его и нет. Что ж, не зря выходит, я предполагал расхождение в ландшафтном дизайне уйти этих двух миров. Не зря. Решили, пользуясь случаем, лошадок напоить. А то ведь когда еще выпадет? Дождь начался почти сразу. Не успели мы отъехать от места водопоя и половину версты, как разверлились небесные хляби. Нет, ну не вот прямо взяли и разверлились. Сначала мелко и противно заморсило. Бойцы у меня раскатали скатки и одели епанчи. Японча это такая штука, то ли плащ, то ли шинель с капюшоном. По фасону это скорее похоже на плащ-накидку. Если знаете, что это такое. Не плащ-палатку, а именно плащ-накидку, только сделанную из толстого сукна, как на шинелях. У меня же на такие случаи имелся дождевик из полиэтилена. Прозрачный материал не мог не заинтересовать бойцов. Я не стал вдаваться в подробности, что да как да откуда, а просто пообещал с оказией привезти такие на всю группу. Батулиен, само собой, денег на такое не даст, но у меня теперь свои хватает, а дождевики — это такая мелочь. Да, дождевики, они хоть и мелочь, но точно нужны. Не пончи даром, что про Лифлен, я все равно... Намокли и оттяжелели. Да они и до этого не особенно легкие были. по дождь тоже все дело портил. Мы сейчас медленно двигались по врагу. Который верст через тридцать должен был вывезти нас в Ширяев Буярак. Во всяком случае, в моем мире он туда выводит. Будем надеяться, что здесь горы не сильно смещены относительно населенных пунктов. Шучу, конечно. Ну, какие тут горы? Вот на Кавказе. Так вот, мы ехали по врагу. Сам он сужался, а склоны становились все выше и круче. Не надо не шибко удобно лазить по таким, а уж людям с цепями на ногах и подавно. По всему выходило, что фигуранты направляются в Ширяево. Ну, в буерак этот, Ширяевский. А там их встретят с распростертыми объятиями, а если надо, то и плотным огнем, наш взводный рас, поручик Сухонин. Да может быть, что уже и встретил. Беглецы-то нас дня на полтора опережают. Вполне могли добраться. Ну что ж, если он их там встретил, то не я, а он четвертую капитанскую звезду на погоны при Шпандоре. Да ладно, нет тут у них никаких погон, и вообще очень слабо с какой бы то ни было символикой. Посоветовать им нашу систему? Или не стоит? В Атолин то один хрен такие вопросы не решает. Мои размышления прервал возглас Пахома от опушки леса. «Так, брат, гляньте-ка, кострища свежая. Не иначе туточки они и заночевали». Я подъехал ближе. Действительно, очень похоже на ночевку. Я приказал бойцам проверить прилегающую территорию, а Бабанова отправил посмотреть дальнейшее направление движения. На самом деле я нисколько не сомневался в том, что наши подшефные так дальше и идут по врагу на рандеву с пока еще поручиком Сухониным. Но все нужно делать по науке и людей к этому приучать. Пахом очень скоро сообщил мне истинное положение дел. Как я и предполагал, они по-прежнему двигаются по дну оврага. Темп не сбавили, хотя и должны бы уже... Как-никак без и припасов люди бежали, по всему пора им уже и оголодать. У нас и припасов хватает, поэтому мы позаправимся малость и двинемся скорым шагом, не хрен тут задерживаться. Нас великие дела в городе ждут, а мы здесь беглых зыков по врагам гоняем. Через пару часов дождь прекратился, небо стало проясняться, а потом и солнышко выглянуло. Хорошо бы еще просохло бы все до вечера, а то в мокрой траве на ночь устраиваться не камельфо как-то. Мы прошли еще с километр, и у оврага Срева по ходу движения обнаружилось ответвление. Обследование данной развилки заняло какое-то время, но, как и на предыдущей, никто никуда не сворачивал. Предыдущая нам встретилась еще до первой, их первой ночевки. Там тоже было все предельно просто. Не сворачивали и не разделялись. Но там они еще могли предполагать за собой погоню. А здесь... По всему выходило, что идут они совершенно целенаправленно. Вот только куда? Не в Штырево же. Там им не пройти. Или я чего-то не понимаю, или упускаю. Достал карту, новую, с космоснимком. Получается, есть там... Даже я не знаю, как его правильно назвать, наверное, перевал. Но ведь и он может их вывести только на берег Волги. И Если их там ждут лодки, то люди Сухонина это заметят. Да если и не заметят, что очень сомнительно, то куда эти чумоходы поплывут на своих лодках? На другой берег? Там люди Полозова. Вниз по Волге? Очень удивлюсь, если в Самаре их никто не перехватит. Вверх по Волге? Там Дерюгин. Положим, про Дерюгина они могли и не догадаться. Тогда что? Опять выходит тот же расклад. Или у них имеется умопомрачительный по своей гениальности план, или они на редкость тупые. Но на что-то же они надеются. Схрон. Точно. В Жигулевских горах хватает пещер. Даже что ли имеется, или еще нет. Мы будем ориентироваться на пещеры. А где они? Даже самый лучший, самый военный спутник не в состоянии со своей орбиты заснять пещеру. Имеется в виду положение дел в 21 веке. Тут-то спутников вообще никаких нет. Так вот, даже если бы такие спутниковые снимки существовали в третьем тысячелетии, мне бы с моим уровнем допуска никто бы их никогда не показал. А если бы и показали, то только из-за краткой. С собой бы точно не отдали. Раз на спутниковом снимке пещеры не обозначены, посмотрим на туристической схеме. Неудобно только на потолке спать. Одеяло спадает. А рассматривать карту в процессе движения очень даже можно, особенно если опыт имеется. Ух ты! А на туристической схеме озеро есть? Так-то...